Глава 13 Разговор за столом. Незнайка быстро оделся и поднялся по скрипучей деревянной лестнице вверх. Он очутился в комнате, которая была немного меньше нижней, но гораздо уютнее. Два полукруглых окна с красивыми занавесками выходили на улицу. Между окнами была дверь на балкон. Посреди комнаты стоял стол, весь уставленный вазочками, мисочками и тарелочками с разными вареньями, печеньями, пирожками, крендельками, маковниками, рогаликами и прочей с нитью. Видно было, что малышки решили угостить Незнайку на славу. У Незнайки даже глаза разбежались, когда он увидел на столе такое богатое угощение. Малышка с бантиком и малышка с косичками уже разливали чай. Малышка с кудряшками доставала из буфета яблочную пастилу. Синеглазка познакомила Незнайку со своими подругами. Малышку с косичками звали Белочка, малышку с бантиком – Зайенька, а малышку с кудряшками – Стрекоза. Незнайка хотел поскорее сесть за стол, но в это время дверь отворилась, и в комнату вошли еще четыре малышки. Синеглазка стала знакомить с ними Незнайку. «А это наши соседки. Галочка, елочка, маргаритка, Кубышка. Малышки обступили Незнайку со всех сторон. Как вы к нам на воздушном шаре прилетели?» спросила черноволосая Галочка. «Ну да, на воздушном шаре!» — важно ответил Незнайка, поглядывая на стол. — Должно быть страшно на воздушном шаре летать, — сказала толстенькая кубышка. Да ужас, за чего страшно! — Ну, то есть, вернее, нет, ни чуточки не страшно, — спохватился Незнайка. — Какой вы храбрый! Я бы ни за что не полетела на воздушном шаре, — сказала елочка. — А откуда вы прилетели? — спросила Маргаритка. — Из цветочного города. «А где этот город?» «Ну, там!» Неопределенно махнул Незнайка рукой. «Ну, там, на Огурцовой реке!» «Хм! Ни раз не слыхала про такую реку!» Сказала Галочка. «Должно быть далеко!» «Да, очень далеко!» Подтвердил Незнайка. «Ну все, садитесь за стол, а то чай остынет!» Пригласила гостей к столу Снеглазка. Незнайка не заставил себя долго упрашивать. Он мигом уселся за стол и принялся набивать рот пирожками, крендельками, пастилой и вареньем. Малышки совсем почти ничего не ели, так как им очень хотелось расспросить Незнайку про воздушный шар. Наконец, стрекоза не выдержала и спросила. «Скажите, пожалуйста, а кто это придумал на воздушном шаре летать?» «Это я!» — ответил Незнайка, изо всех сил работая челюстями и стараясь поскорее прожевать кусок пирога. «Да что вы говорите, неужели это вы?» послышались со всех сторон возгласы. «Да честное слово я, вот не сойти мне с места!» поклялся Незнайка и чуть не поперхнулся пирогом. «Вот интересно, а расскажите, пожалуйста, об этом», попросила Кубышка. «Ну, что тут рассказывать?» Развел Незнайка руками. Меня давно уже просили наши малыши что-нибудь придумать. Придумай что-нибудь, братец, да придумай. Ну, наконец наступил день отлета! продолжал Незнайка. Коротышек собралось. Тысячи. Одни говорят: Шар полетит, другие говорят, что не полетит. Ну, в общем, началась драка. Те, которые говорят, что полетит, колотят тех, которые говорят, что не полетит. «А те, которые говорят, что не полетит, колотят тех, что полетит. И, или нет, кажется, наоборот, те, которые... Полет, ну, в общем, ну, словом, не разберешь, кто тут кого колотит. Все, все, все начали друг друга колотить». «Ну хорошо», — сказала Синеглазка. «Да вы не про драку, а про воздушный шар рассказывайте. «Ну ладно, в общем», — согласился Незнайка. Они, значит, подрались, а мы залезли в корзину. Я, в общем, сказал речь. Ну, дескать, летим, братцы, прощайте там. Ну и полетели вверх. Прилетели наверх, смотрим. А внизу земля вот, ну, не больше этого пирога. О -о -о, да не может быть, ахнули малышки. Да вот не сойти мне с места, если я вру, поклялся Незнайка. Так вы не перебивайте с досадой сказала синеглазка «Не мешайте ему! Не станет же он врать!» «Да правда, не мешайте мне врать!» «Ну, то есть, тут и Не мешайте говорить правду!» сказал Незнайка. «Ну, давайте, рассказывайте, рассказывайте!» закричали все хором. «Так вот!» продолжил Незнайка. «Летим, значит, выше! Вдруг бум!» «Не летим выше! Смотрим!» «На облако наскочили! Что делать?» Взяли, значит, топор, прорубили в облаке дырку, ну и опять вверх полетели. Вдруг смотрим, вверх ногами летим, небо внизу, земля вверху. Почему же это? удивились малышки. Ну как почему? Закон природы, объяснил незнайка. Выше облаков всегда вверх ногами летают. Перелетели, значит, на самый верх, а там Мороз, тысяча градусов и одна десятая. Ну, в общем, все замерзли. Шар остыл и стал падать. А я был хитрый и заранее велел положить в корзину мешки с песком. Стали, значит, мы мешки бросать. Бросали, бросали. Ну, не стало больше мешков. Что же делать? А у нас был малыш по имени Знайка. Ну, трусишка такой. Он увидел, что шар падает. И давай плакать а потом как сиганет вниз с парашютом. Ну и, в общем, пошел домой. Шар сразу легче стал и опять вверх полетел. Потом вдруг опять полетит вниз. Да как, хватит о землю, да как подскочит, да снова как, хватит! Ну и вывалился я из корзины. Трах-барарах, головой о землю! Увлекшись, незнайка стукнул кулаком по столу и попал по пирогу. Из пирога... Так и брызнула во все стороны начинка. Малышки вздрогнули, и от испуга чуть не попадали со стульев. «А что же дальше?» — спросили они, придя в себя. «А дальше я не помню!» — наступило молчание. Все малышки смотрели на Незнайку с изумлением и даже с некоторым уважением. В их глазах он был настоящим героем. Наконец, синеглазка сказала. Вы нас очень напугали своим воздушным шаром. Мы вчера вечером пили чай на балконе. Вдруг смотрим, летит круглый громадный шар. Подлетает к нашему дому, натыкается на забор, и вдруг бабах! Шар лопнул. А когда мы подбежали, то увидели только корзину из березовой коры. Вы лежали, как мертвый, вставила Зайенька. «Вот ужас! Один ботинок был у вас на ноге, а другой повис на заборе, а шляпа на дереве», — добавила Белочка. «У рубашки оторвался рукав, и мы нашли его только сегодня утром», — сказала стрекоза. «Пришлось нам в спешном порядке пришивать этот рукав обратно к рубашке, а на штанах заштопывать дырку». «А почему же я очутился в этом доме?» — спросил Незнайка. «Мы вас перенесли к себе. Нельзя же было оставлять вас во дворе на ночь?» — ответила Синеглазка. «Ведь вы были совсем-совсем почти мертвы», — снова вставила Зайенька. «Но Медуница сказала, что вы можете еще ожить, потому что у вас крепкий э, этот... Э, ну как его... организм!» «Да, у меня организм крепкий, а голова еще крепче», – хвостливо сказал Незнайка. «У другого на моем месте обязательно было бы это... Э, мозготрясение». «Вы, наверное, хотели сказать «сотрясение мозга», – заметила Синеглазка. «Вот-вот-вот, ну именно это, сотрясение мозга», – поправился Незнайка. «Но вы говорили, что летели на воздушном шаре не один» спросила Синеглазка. «Конечно, не один. Нас было шестнадцать. Правда, этот трусишка Знайка выпрыгнул с парашютом, так что, в общем, осталось пятнадцать». «А где же в таком случае остальные?» спросила Галочка. «Да не знаю я», пожал плечами Знайка. «А что, в корзине кроме меня никого не было?» «Мы нашли в корзине только краски для рисования и походную аптечку». «А, это тюбик краски. А, аптечка Пилюлькина!» — сказал Незнайка. В это время открылась дверь, и в комнату вбежала Снежинка. «Вы слышали новость?» — закричала она. «Новая новость! Еще один воздушный шар прилетел и разбился. На нем прилетело четырнадцать малышей. Они упали вчера вечером за городом. «Их только сегодня утром на рассвете нашли наши малышки и помогли им добраться до больницы!» «Значит, они разбились!» — ахнула Белочка. «Это ничего!» — махнула рукой Снежинка. Медуница сказала, что их вылечат. «А, это, наверное, они, ну, мои товарищи!» — сказал Незнайка. «Сейчас я пойду в больницу и все разузнаю! Я провожу вас!» предложила Синеглазка. «Я тоже пойду с вами», сказала Снежинка. Она только тут заметила круглый пластырь на лбу у Синеглазки и воскликнула. «Ой, миленькая, какой у тебя очаровательный кружочек на лбу! Тебе очень идет! А что это, новая мода на лбу кружочки носить? Я, пожалуй, сделаю себе такой же». «Да нет», ответила Синеглазка. Это у меня пластырь. Я нечаянно ударилась албом о дверь. Ах, вот оно что!» Разочарованно протянула снежинка. Подбежав к зеркалу, она стала надевать шляпу. Комната мигом опустела. Все разбежались рассказывать новость соседям.